Глава двадцать четвертая. Все к лучшему. Я в этом не сомневалась. Будешь его есть? – спросил Бен, кивая на последний пончик на моей тарелке. И это был вполне обычный жест, подтверждавший не только то, что у него бездонный желудок, но и то, что мы часто едим вместе. Удивительно, сколько всего может произойти за 3 недели. И наши отношения развивались вполне нормально, как и должны были. Ешь, сказала я, двигая к нему тарелку. Он хмыльнулсы, а затем подхватил пончик и откусил небольшой кусок. В тот день, когда ты не разрешишь мне доесть свою еду, я пойму, что между нами всё кончено. Только поэтому, удивилась я, Неужели пропустишь все остальные намеки? Я прекрасно понимаю язык еды, объяснил он и сделал глоток чая со льдом, как и все остальные твердолобые парни. Зато мы упускаем другие, вполне понятные другим сигналы. Упорство ещё одна наша фишка. Ведь именно благодаря ей Бен фактически заставил меня пойти с ним на свидание. Да, у нас уже была история, которая объединяла. Тот семестр, проведённый за соседними партами на западных цивилизациях, дружеская болтовня на свадьбе Элинор Лин, затем несколько попыток встретиться, которые срывались из-за его или моих проблем. И наконец однажды вечером он увидел, как я еду домой. Поэтому развернулся и ехал за мной до следующего перекрестка, где написал сообщение, пригласив на пиццу. Я согласилась, мы вместе поели, а потом поцеловались. И ну, мы оказались здесь. Это хорошая история, которую можно кому-то рассказать. Но мне не удавалось игнорировать крошечные трещинки в её фундаменте, заметные только мне. Например, то, что в голове я всё ещё прокручивала слова Имброуза, сказанные им на свадьбе Роджера и Майи. А когда в тот момент получило сообщение от Бена, сначала непечатало нет, и только потом поняла, что он стоит за мной на светофоре. Конечно, мелкие детали не всегда портят результат, а именно он и имел значение. Ведь мы с Беном всё-таки отправились есть пиццу И в дальнейшем все развивалось нормально. Никакой мгновенной неприязни, утаскивания за руку с парковки или кражи собак и другого раздражающего поведения. Ни одного странных пари или секрета, который скрывался бы слишком долго. Если сравнить наше с Бином отношение со свадьбой, то она проходила бы просто прекрасно, без неожиданностей или каких-то серьезных проблем. А вот то, что было между мной и Эмброузом, больше напоминало катастрофу. Так что да, всё к лучшему. Особенно то, что мне не приходится переживать из-за свиданий с другими людьми, потому что я выиграла пари. Хотя это сложно назвать победой. Случившемуся вообще трудно подобрать название. "У тебя пенка на носу", сказал Бен, вытаскивая из кармана телефон. Ты такая милая. Подожди, я тебя сфоткаю. Я заставила себя улыбнуться и устроилась поудобнее напротив него, уставившись на крошечную камеру. Бену очень нравилось выкладывать наши фотографии в соцсети. Когда я впервые захотела просмотреть его страницу, то даже слегка за нервничала, увидев, сколько там моих фото. Но теперь мне казалось это милым, по крайней мере большую часть времени. Боже, убрав телефон обратно в карман, простонал он, когда я по привычке посмотрела на часы, хотя мне никуда не надо было торопиться. Эта женщина не замолкает. Она действительно считает, что нам нужно знать результаты её анализов. Я оглянулась через плечо на телефонистку за соседним столиком, которая рассказывала кому-то о назначенных врачом обследованиях и анализах, не предвещавших ничего хорошего. видимо я настолько погрузилась в свои мысли, что даже не замечала ее до этого момента. Она всегда такая, сказала я. Думаю, для нее это что-то вроде терапии. Делиться подробностями своей личной жизни со всеми, кто покупает кофе. Я не говорю, что согласна с этим, просто озвучиваю факт. Бен улыбнулся мне. Это была одна из трех понятных лишь нам шуток. И родилась она во время нашего первого свидания в пиццерии. В тот день он сказал, что скоро мы разъедемся по колледжам и, вероятно, сейчас не самое подходящее время начинать отношения. Однако он не мог перестать думать обо мне, поэтому решил попытаться счастье. "Я не давлю на тебя", произнёс он тогда, а озвучиваю факты. И то как я слегка исказила его фразу, Показалось мне ещё одним маленьким несовершенством нашей истории. История, на самом деле, именно так про себя я называла наши отношения, хотя никогда не посмела бы озвучить это вслух. Мы не были безумно влюблены, но он мне очень нравился. Вспыхнувшую между нами искру трудно назвать грандиозной, но у нас уже сложилась своя история. Наши отношения были не совсем идеальными, но вполне нормальными. Да и я не ожидала этого ни от него, ни от кого-то другого. Просто наслаждалась прогулками на закате. Пока я размышляла об этом, Бен наклонился вперёд и быстро поцеловал меня в губы. Я вздрогнула от неожиданности, потому что всё ещё привыкала к такому выражению его привязанности, которое теперь казалось даже милым. Но сейчас меня смущал Лео. Он работал за прилавком и с того момента, как мы зашли сюда позавтракать, постоянно смотрел в мою сторону. К счастью, Бен сам сделал заказ, избавив меня от столкновения с дровосеком лицом к лицу. Но когда он ушёл в туалет, Лео тут же оказался у нашего столика. Знаешь, я удивлён. Сказал он с такими драматичными нотками в голосе, что не оставалось сомнений, будто эту речь он подготовил заранее. Я обвела взглядом кафе, других посетителей, витрину с пирожными и телефонистку, которая сейчас рассказывала о своих проблемах с матерью. "И чему же?" Он кивнул в сторону мужского туалета. "Что ты пришла сюда не с Амброузом, а с другим парнем?" И это немного странно, ведь он бросил мою лучшую подругу из-за тебя. Что? приспросила я. Он не мог этого сказать. Он не мог этого сказать. Передразнил меня Лео. Вот придурок, подумала я. Забавно, что именно это он и сказал, Лорен, продолжил Лео. И пока она занималась подготовкой к свадьбе подруги, Вы, ребята, сбежали, и обжимались в магазине всё за доллар за её спиной. Мила. Ни с кем я не обжималась в магазине всё за доллар. Мужчина за соседним столиком заинтересованно повернулся к нам. Но когда я посмотрела на него в ответ, быстро перевёл взгляд на свою тарелку. И если у Шемброуз втянут меня в их разрыв, то все претензии к нему. Я не имею к этому никакого отношения. И я не обманывала. Да, на секунду показалось, что у меня появились какие-то чувства к Эмброузу, но виной тому атмосфера свадьбы, не говоря уже о том, что мы провели вместе практически целое лето. К тому же, ещё на танцполе я осознала ошибку и пришла в себя, после чего выбралась оттуда. Если у нас с Беном была своя история, то совершенно другая. И чем чаще я говорила это себе, тем больше верила. Никаких трещинок. А всё в порядке? спросил Бен, вернувшись к столику, и положив руки на спинку моего стула. Да, взглянув на Лео, успокоила я. Мы просто болтали. А мне нужно вернуться к работе, сказал дровосек, словно это я его отвлекала. До встречи, Луна. Я кивнула, и к моему счастью, он вернулся за стойку. Классный парень, заметил Бен. Мне нравится борода. Я улыбнулась и обернувшись, посмотрела на него. Только не надо брать никакие идеи на заметку. В ответ Бен наклонился и поцеловал меня в макушку. Ещё одно неожиданное проявление чувств. Оно в этот раз я отреагировала спокойнее. Это прогресс, подумала я, и затем поняла, что со стороны мы выглядим как счастливая, варкующая парочка, заглянувшая в кафе позавтракать. Мне всё ещё не удалось понять, хорошо это или плохо, что я частенько смотрю на наши отношения с Быном со стороны, будто наблюдатель, а не участник. На самом деле ты знаешь, почему так делаешь. ответил мрачный, тихий голос в моей голове, который я иногда слышала поздними ночами, страдая от бессонницы. Честно говоря, он появлялся лишь тогда, когда меня охватывала необъяснимая тоска по Эмброузу. Его привычки ломать канцелярские принадлежности, пончикам и, возможно, добрате. Из среды белого дня было легче отмахнуться от него, стоило мне отодвинуть стул и встать Как он исчезал? Так ты работаешь до 6? спросила я у Бена, когда мы направились к двери мимо телефонистки, которая продолжала громко рассказывать о своих проблемах, жуя булочку. Он толкнул дверь и придержал её для меня. "Да, но у меня есть кое-какие сверхсекретные именинные дела, поэтому увидимся в 8". Бен Тебе не нужно ничего придумывать на мой день рождения, сказала я, когда мы вышли из кафе и он взял мою руку. Конечно, конечно, ответил Бен. Ведь именно проигнорировав важный день в жизни прекрасной девушки, ты покажешь, что она для тебя значит. Я не совсем тупоголовый, Баррет. Ты же и так придёшь на ужин, объяснила я. Этого вполне достаточно, правда? этого слишком мало. Ты заслуживаешь большего, возразил он. Не сердись, я просто озвучиваю факты. Ха-ха-ха. По правде говоря, из-за того, что происходило в последнее время, зарождение новых отношений, подготовка к отъезду в колледж через несколько недель, от меня совершенно ускользнуло, что 22 июля по совместительству ему и мой день рождения, будет уже через неделю. В любой другой раз я могла бы сослаться на усталость, так как в летний сезон всегда много работы. Но после свадьбы Роджера и Майи, не говоря уже о тех, что мы устраивали каждые выходные, я решила немного отдохнуть, чтобы попытаться насладиться летом. "Замечательная идея", произнесла мама. Я сказала ей об этом спустя пару часов после её возвращения из Сант-Самары. Пока мы пили чай с льдом на заднем крыльце. Видит Бог, ты заслужила немного отдыха. И после этого отпуска я ещё сильнее стала осознавать, что в жизни важна не только работа. Это она почерпнула из книги Джона, сказал мне Уильям. И мне уже кажется, будто она попала в какую-то секту. Ой, да перестань, воскликнула мама. А затем на её лице вспыхнул румянец. Как бывало каждый раз, когда в разговоре упоминали Джона, что зачастую делала она сама. Наслаждайся летом, Луна, мы справимся сами. И теперь у меня нет никаких сомнений, что ты влюблена, сказал ей Уильям, потому что старая Наталья уже взбесилась бы из-за того, что нам предстоит провести ещё четыре свадьбы. А наш лучший сотрудник собрался в самоволку. "Как мило", улыбнулась я. "Спасибо за комплимент. Не слишком ты обольщайся. Вдруг Имброу скоро тебя обойдёт". Сделав глоток чая, ответил он, затем слегка сдвинул соломенную шляпу, которую покупал для поездки. "Что? Ты о чём?" моргнув, поинтересовалась я. У тебя на лице только что мелькнуло странное выражение. Аnte, да? я подняла свой стакан. Не знаю, может, не привыкла к комплиментам. Может быть, медленно произнёс он, пока я делала очередной глоток. Мама в это время смотрела на телефон. Ещё одна привычка, появившаяся после отпуска. По моим подсчётам, Джон прислал ей уже 3 сообщения с тех пор, как я забрала их из аэропорта. А я буду ужасно скучать по тебе. И вероятно, это прозвучит слишком эгоистично, но мне хочется верить, что ты соскучишься и присоединишься к нам на передовой. Может, всё дело в том, что я не влюблён, пока не влюблён, поправила мама, не отрывая глаз от экрана. "Вот как?" спросила я. "У тебя проявились экстрасенсорные способности?" "Нет", откладывая телефон в сторону, ответила она. Но это легко определить, если назначить свидание заинтересовавшему тебя человеку. Что я обещал сделать Уильям со своим сырным другом, пока мы были в отъезде? Он не мой сырный друг. Тут же возразил Уильям, и теперь румянец вспыхнул на его щеках. Я дал это обещание после нескольких бутылок шампанского на экзотическом острове, так что не стоит ждать, что я выполню его. Нет, тушь. Взмахнув рукой, сказала мама: "Никаких отговорок. Позвонишь ему на этой неделе, как обещал нам с Джоном". "Опять Джон", вздохнула Ильям. "Теперь, Луна, ты будешь часто слышать это имя. Поверь мне, а потом и глазом моргнуть не успеешь, как он переедет к вам". "Разве он живёт не на Сант-Самаре?", поинтересовалась я. "У него там дом для столь необходимой, но такой редкой подзарядки". Объяснила мама, не обращая внимания на закатившего глазау Ильяма. А так он живёт в Лейквью, правда, большую часть времени проводит в разъездах, читая лекции. Джон часто переезжает с места на место, но всегда может внести коррективы при необходимости. Вот что я имел в виду, когда сказал, что она читала книгу. Вставило Ильяма: "Ещё чуть-чуть, и она начнёт говорить цитатами". В этом нет ничего плохого, воскликнула мама. К тому же Джон оставил два экземпляра своей книги для вас обоих с автографом. И считаю, а вам действительно стоит их прочитать. Лу не всего семнадцать, Натали, напомнила Ильям, и она может не опасаться, что станет трудоголиком. Вообще-то трудоманом, но это не главное, ответила мама. Когда вновь загорелся экран, она тут же схватила телефон и не сводя с него глаз, продолжила. Там ещё говорится, как набраться смелости, чтобы воплощать свои желания, а не только тратить все силы на необходимое, чего мы иногда не делаем. Ладно, мне пора домой, ответила Уильям и отсалютовала нам шляпой. Завтра утром в офис приедет Эмбер Дэшворт, чтобы обсудить цирк с тремя аренами на её свадьбе. Цирк? переспросила я. Как я могла это пропустить? О, это недавние новости, объяснила мама. Видимо, пару недель назад она решила, что всё-таки хочет тематический приём. Поэтому мы арендуем огромный шатёр Шапето и наймём акробатов. Ничего себе, выдохнула я, на секунду пожалев, что решила отдохнуть от работы. Кажется, это будет что-то безумное. Она ещё хотела экзотических животных, но с ними всё намного сложнее. Собирая сумку, сказала я Илье: "А к тому же это большая ответственность. Может, Эмброс приведёт свою собаку, а мы притворимся, что это экзотический зверёк". "Ада он же совсем не свирепый", возразила мама. "Но чего она же дала от нас за такое короткое время?" Я представила Айру с его жилистой муртой и выразительными бровями, как сильно он вилял хвостом, когда в поле его зрения появлялся Эмброуз. Их связывала настоящая любовь, которая возникла в то мгновение, когда он подхватил пса и унёс с собой. В этот момент я почувствовала, что Уильям снова смотрит на меня, и тут же задумалась: не отразились ли мои мысли на лице? Но в этот раз он ничего не стал говорить. Только поздно вечером, когда Уильям ушёл, а мама поднялась в свою комнату с подаренным и зачитанным экземпляром "Труда маны, как стать человеком, которым вы так стремитесь быть и найти любимую работу", Я поняла, что за всё проведённое с ними время так и не упомянула об изменениях в своей личной жизни и об Эне. Но это ничего не значило, ведь мы большей частью обсуждали поездку и просматривали фотографии на их телефонах. У Ильяна в основном снимал пейзажи, еду и закаты, а мама себя на фоне закатов и пейзажей, и, конечно же, Джона. К тому же, на следующее утро Когда мама заговорила о моём дне рождения во время просмотра США на рассвете. Я сразу же рассказала, что встречаюсь с парнем и хочу пригласить его на ужин, который она решила устроить. В последующей неделе, после того, как Уильям набрался смелости пригласить Мэта, своего сырного друга, выпить дважды и поужинать трижды. Он решил, что приедет с ним и к нам. И теперь мы планировали собраться тремя парами, чтобы поздравить меня. Конечно, для нас это нечто новое, но кое-что осталось прежним. Ужин состоится на день раньше, так как на 22 июля у мамы и у Ильима запланирована репетиция свадьбы. Что же касается меня, то в первые дни каникул я собирала вещи в колледж, тусовалась с Джилли, её братом и сёстрами. А ещё пыталась привыкнуть без Дэлью, что оказалось сложнее, чем я ожидала. Первые дни я чувствовала себя до неприличия испорченной, потому что спала сколько хотела, ела хлопья перед телевизором в пижаме, просматривая Большой Нью-Йорк и Чикаго, а потом читала до самого вечера. После этого затаскивала себя в душ и отправлялась на встречу с Беном. Мы гуляли и ужинали вдвоём или с его друзьями. А иногда отправлялись на прощальные вечеринки. Однако примерно через неделю мне стало труднее находить себе занятия, и, возможно, я все-таки оказалась трудоманом. С Беном все было невероятно просто. Мы уже неплохо знали друг друга, поэтому мало чему могли удивиться. После стрельбы в Браунвуде в школе ходили слухи о моих отношениях с Ситерном. Тогда Бен ни разу не упомянул об этом. Однако с тех пор, как мы начали встречаться, эта тема пару раз всплывала в беседах, ведь события, произошедшие раньше, тоже были частью нашей истории. А после недолгого обсуждения мы с лёгкостью говорили о других происшествиях. Вот в чём разница между человеком, которого знаешь, и незнакомцем. Я не могла бы что-то утаить от Бена, даже если захотела бы. Но всё же с наступлением ночи позволяла себе мысленно вернуться в ту субботу, на свадьбу Роджера и Майи, и перебрать в памяти каждое мгновение, в надежде найти подсказку, могло ли всё сложиться иначе. И в этом совсем не чувствовалось наслаждение, которое я испытывала, вспоминая свою идеальную от начала до конца ночь с сытаном. Сейчас в голове мелькали лишь места, где я могла бы быть, или то, что следовало бы сделать. Вплоть до нашего разговора на танцполе, когда меня так сильно захлестнули чувства, что пришлось сбежать. О чём я думала в тот момент? Но даже спустя время я не могла ответить на этот вопрос. Казалось, будто имя Итана стало своего рода заклинанием, которое помогло окончательно понять, что наши отношения с Амброузом были слишком запутанными и странными, чтобы перерастить в нечто большее. А вот отношения с Беном, напротив, казались простыми, непритязательными и легкими. И это ясно ощущалось сейчас, пока мы шли через парковку Иванского кофей к его машине, чтобы он мог отправиться на работу. И так же ясно отражалось в витрине магазина канцелярских товаров. То, как крепко он держал меня за руку, как мы шли в один шаг, при этом не торопясь, но и не волочясь. К тому же, благодаря множеству наших фотографий, я знала, как мы смотрелись со стороны: симпатичный, высокий и широко плечи парень в джинсах и рубашке поло с логотипом Smoosie Djambo, и девушка в сарафане, шлёпках и солнцезащитными очками на голове, тёмные волосы которых собраны в неряшливый пучок. Но когда мы прошли мимо витрины, и наше отражение исчезло, мне показалось странным, что мы тоже этого не сделали. Конечно, я хочу, сказала Джили, открывая ещё один тюбик солнцезащитного средства. У нас ещё впереди уймо времени. А я недоверчиво смотрела на подругу, пока она выдавливала крем на раскрытую ладонь. На дворе 15 июля, и это примерно через месяц. Верно, ответила она, пододвигая к себя 빈, которая красовалась в купальнике и шляпке от солнца. Придерживая сестрёнку одной рукой, Джилли начала размазывать крем второй, а затем добавила: "Но по твоему голосу можно предположить, что это будет завтра". Я ничего не ответила, наблюдая, как Бин вертится в её объятиях. Неподалёку от нас какой-то мальчишка прыгнул в бассейн бомбочкой, расплескав воду вокруг. "Но ты ведь придёшь на мой день рождения?" Луна она покосилась на меня. "Конечно же, приду. Что за странные вопросы?" "Они не странные. Я встречаюсь с Бином уже 3 недели, и ты ни разу не погуляла с нами." Хотя сразу же познакомила меня с Майком Салимом, но я знакома с Беном, сказала она, наконец отпустив Бин, которая тут же перелезла через шезлонг, стоявший между нами. Помнишь, мы ещё вместе ходили в школу? Но он тогда не был моим парнем. Из-за этого время он сильно изменился. К тому же у него столько твоих фотографий в соцсетях, что мне порой кажется, будто я тусовалась с вами. Меня настолько обидели её слова, что я откинулась на спинку шезлонга и вновь принялась растирать солнцезащитный крем. Но когда перешла к ногам, Кроуфорд, полностью одетой и до этого читавшей толстую книгу по другую сторону джили, сказал: "Ты избегаешь её?" Подруга вздохнула и поправив бретельки купальника, откинулась на спинку шезлонга. "Кроуфорд, заткнись. Как я могу её избегать? Она же здесь, с нами." Ты избегаешь Луну, когда она со своим парнем. Пояснил он своим безэмоциональным и гнусавым голосом, не отрывая взгляда от страницы. Ты сказала, что не сможешь с ней поужинать, потому что уже есть планы, а сама весь вечер просидела у телевизора. На мгновение между нами повисла тишина. Если бы её стыд можно было услышать, То судя по лицу Джили, мы сейчас оглохли бы. Это правда? наконец выдавила я. Ты соврала мне? Да, ответил за неё Кроуфорд. Нет, вместе с ним выпалила подруга, затем громко вздохнула и повернулась ко мне. Хорошо. Возможно, мне не очень хочется тусоваться с тобой и Беном, но это лишь потому, что я чувствую себя ужасно из-за всего произошедшего. Она не работала в фургоне пару дней назад, когда ты звала её с собой в боулинг, добавил Кроуфорд. А страдала от безделья дома. Джилли резко повернулась к брату и уставилась на него. Может, перестанешь уже? Хорошо, согласился он и перевернул страницу. Бин, сжимая в руках тюбик солнцезащитным кремом, направилась к его шезлонгу. А я сглотнула ком в горле, всё ещё пытаясь осознать услышанное. Не понимаю, из-за чего ты так себя ужасно чувствуешь, что даже не можешь тусоваться со мной. Я не хочу тусоваться с тобой и Беном, поправила она. А разве есть разница? Да, ответила она так решительно, что даже подалась ко мне. Но затем снова откинулась на спинку шезлонга и на мгновение прикрыла лицо руками. Послушай, Луна, если бы я попридержала свой длинный язык и не рассказала об этом, ты сейчас встречалась бы с Амброузом. А я всё испортила. Так что если пойду гулять с тобой и Беном, это лишь подтвердит, что я не вижу в твоём поступке ничего страшного. Но в нём и нет ничего страшного, ответила я. Кроме того, ты ничего не испортила. Мы с Амброузом не подходим друг другу. А вот в это я не верю, возразила Джили. Зато верю я. Уже миллион раз говорила тебе, что нет ничего плохого в том, что ты рассказала ему о бытоне. Ведь ты сделала это из благих побуждений. Но как только он узнал обо всём, то вывалил всё на тебя, невольно отпугнув И в итоге ты сейчас встречаешься с другим парнем, которого едва знаешь. Ты начала встречаться с Майклом Салимом после одного вечера, проведённого на вечеринке. Потому что он моя настоящая любовь. А ты почти не говоришь о Бене, если только не пытаешься уговорить меня пойти гулять с вами, чтобы не оставаться с ним наедине. Девочки, вы кричите, сказал Кроуфорд. И правда. Джили откинулась на спинку шезлонга и разглядела свой купальник. Я прочистила горло. Еще один пацан прыгнул в бассейн бомбочкой, подняв волну брызг. Не все отношения страстные и все поглощающие история любви. Через несколько секунд медленно произнесла я. Некоторые из них просто, но ну, знаешь, более спокойные. Спокойные, повторила она. И, конечно же, именно о такой любви поют в песнях и пишут в валентинках. Почему это тебя так волнует? Ты же сама хотела, чтобы я вновь начала ходить на свидания. И я хожу, и у меня даже появился парень. Ты заметила, что не включила счастье в этот список, спросила Джилли. Бен отличный парень. Это не одно и то же, я разочарованно выдохнула. Ты же понимаешь, что большая часть времени, проведённого с Амброузом, он сводил меня с ума, что мы полные противоположности. Но я видела не только это, тихо ответила она. Да, он сводил тебя с ума, но когда ты оказывалась рядом с ним, между вами вспыхивала искра. И ваши отношения никогда не были бы спокойными. Вот только мы совершенно не подходим друг другу. Возможно, да, согласилась Джилли. А может и нет. И это может убивает меня. Кто знает? Вдруг я лишила тебя того, что возникло между мной и Майклом Салимом. И мне сложно сидеть и притворяться, что у тебя уже есть с кем-то другим. Я просто не могу. Прости. Да ладно тебе. У нас с Эмброузом не было и нет никаких шансов. Я даже не видела его с того вечера и встречаюсь с Бэном. Уверена, Эмброуз уже обо всём позабыл. И ты сможешь, обещаю. Ладно, уговорила. Постараюсь, сказала Джили и громко вздохнула, когда Бин подползла к ней и попыталась залезть на её шезлонг. Я схожу погулять с тобой и Бэном. Если ты этого так хочешь. Хочу, подтвердила я, думая о том, как просто и легко это слово сорвалось с моих губ. Но тут в голове мелькнуло воспоминание об Эмброузе и нашей первой встрече. В тот день он сказал мне: "До «Да чего же бесит, когда я не могу заполучить то, чего очень хочется". Видимо, он не хотел заполучить меня. И несмотря на слова Джили, В тот момент я в этом не сомневалась. И к тому же мне хотелось спокойных отношений. Или по крайней мере, я выбрала их.